Следствие было недолгим. Чейт ничего не скрывал, да и скрывать-то ему, собственно, было нечего. Конечного пункта назначения товара он не знал, а об имени покупателя даже не догадывался. Суд же, наоборот, затянулся. Адвокат из местных по имени Чарн, редкостный щеголь, носивший на всех трех глазах линзы разных цветов, построил свою защиту на том, что Чейд А, не будучи обитателем системы Лариан, и никогда не посещавший ее прежде, даже не представлял, какое огромное зло несет коренным жителям, занимаясь контрабандой чая, который, кстати, на родине подсудимого, как и в большинстве других миров, за исключением системы лариан продукт абсолютно легальный и разрешен к употреблению как правоохранительными органами, так и медиками. Обвинитель же, тупо и упорно бил на то, что во всех таможенных руководствах и правилах, действующих в системе Лориан, определенно и однозначно говорится о том, что ввоз чая любого сорта и в каком угодно виде является противозаконным и преследуется в судебном порядке. Когда наконец приговор был объявлен, Чед едва не подпрыгнул от радости. Ему присудили 8 стандартных месяцев тюремного заключения, с отбытием срока в одной из тюрем системы Лариан. да еще и с правом досрочного освобождения через 6 месяцев. Из этого следовало вычесть почти два месяца, что заняли суд и следствие. Итого, ему оставалось отсидеть минимум 4, максимум 6 месяцев. Совсем неплохо, если еще вспомнить при этом о деньгах, которые лежат на счете, обрастая процентами. Окажись чей на свободе, от денег давно бы уже ничего не осталось. Понуро опустив усы, к Чейту подошел адвокат Чарн. «Извини», – тихо произнес он, – «я сделал все, что мог». В голосе его звучала скорбь, словно он прощался с безвременно почившим, которому не смог вовремя оказать медицинскую помощь, сделать искусственное дыхание или что там у лорианцев положено делать в случае клинической смерти. «Да брось ты, всё отлично!» Чей-то занёс руку, чтобы дружески хлопнуть Чарна по плечу, но, не обнаружив такового, просто помахал ладонью в воздухе. «Подумаешь, каких-то несколько месяцев!» «Это весьма значительный срок, если отбывать его в Ларианской тюрьме», удручённо пошевелил усами Чарн. «Ты не представляешь себе, что это такое!» «Да?» Чейт озадаченно потер согнутым пальцем переносицу. «И что же это?» Сняв со второго глаза зеленую линзу, Чарн пристально и, как показалось Чейту, оценивающе посмотрел им на человека. «Это ад!» – тихо произнес он после паузы. «В самом деле?» – удивленно поднял левую бровь Чейт. «Почему же меня не предупредили об этом заранее?»